23 июня Сегодня ночью я буду обладать великою тайной жизни, если только тайна эта существует, если только мы оба, я и Поклевецкий, не сумасшедшие, странно пораженные одновременно одним и тем же бредом. Или, еще вероятнее, если он не шарлатан, не дурачит меня, как средневековый «местагог», Простока неофита. Но я не позволю издеваться над собою. Если я замечу хоть тень мистификации, я его убью. Я сказал ему это. Он только рассмеялся, значит, не боится, уверен в правде своего знания. Не о двух же он головах, чтобы шутить со мною. Кто я и каков я, ему слишком хорошо известно. Меня смущает одно. Вот уже три дня, как мы условились с ним о поисках огненного цвета, и с тех пор я, кроме Якуба и Поклевецкого, не вижу никого ни живых, ни мертвых. Он точно ограду вокруг меня поставил. Я окружен его атмосферою, как недавно был окружен атмосферою Зоси. Я чувствую, что я весь под его влиянием, что я никогда уже не остаюсь один» что он всегда следит за мною издалека, через расстояние, сквозь звери запертые, сквозь каменные стены, постоянно стережет меня напряженную и властную мыслью, точно боится, что я обману его, убегу, струшу, поссорюсь с ним. Это первое внушение, с которым я не в силах бороться». Я потерял власть над духом Зоси. Я звал ее вчера, и она не пришла. Только где-то далеко-далеко раздался не то вздох, не то звон лопнувшей гитарной струны, скорбной, тяжелой. Она здесь, но не смеет показаться, точно запуганная. От чего? Я чувствую в ней резкую антипатию к поклеветскому. Это он причиною, что она удаляется от меня. Откуда эта антипатия? Ведь без него я не знал бы, как помочь ей. Почему же она так печальна теперь, когда ее освобождение близко и непременно? Почему она так страшно переменилась в лице и исчезла, как дым, когда Поклевецкий застал ее в моем кабинете? Он принес мне секрет, как превратить ее изблуждающего призрака в материальное существо. Он ее благодетель, а между тем вместо благодарности сколько ужаса и отвращения высказал ее умирающий взгляд. Не напрасно ли я дал ему свое слово, не скрывается ли за помощью им предложенной Какой-нибудь коварный умысел не может быть. Если бы он затевал, что против меня, какая выгода показывать мне цветок жизни? по бывает у меня каждый день. По его рецепту я тренирую себя к поискам чудесного цветка серией магических обрядов, постом, размышлениями. Когда что-нибудь в этой серии кажется мне чересчур глупым, он неизменно повторяет мне одну и ту же фразу «Вспомните Фауста в кухне ведьмы». Что делать? Вы декламируете вздор, но без вздора этого нельзя. Должно быть, стихийные духи любят видеть людей дураками и в глупых положениях. Вежлив он со мной как никогда, до изысканности – «Услужлив до лакейства, а я, как нарочно, в нервах и то и дело говорю ему неприятные вещи. Он пропускает их мимо ушей с такой кроткою покорностью, что мне даже совестно становится, но я положительно не в силах владеть собою. Присутствие этого человека для меня — ад. Поскорее бы развязаться с ним и затем указать ему порог» чтобы не встречаться более никогда в жизни. 24 июня Еще несколько минут, и я, быть может, буду сумасшедшим. Мой мозг горит. Я собираю последнее мужество, последние мысли, последнее присутствие духа, чтобы набросать эти строки. Кто найдет, пусть верит или не верит, как хочет, мне все равно. Признание или мистика, признание или сумасшедшего, для невера немного разницы. Да, он существует. Я видел его, этот огненный цвет. Он был в моей руке. И я не удержал его, не сумел, не смог удержать. Мы с этим, с тем, кто назывался поклеветским, чье имя теперь я не в силах произнести без трепета, проникли в парк к тому самому размытому кургану, откуда добыта моя статуя, моя бедная, снова обездоленная, снова осужденная скитаться между жизнью и смертью Зося. Когда на кусте бурого папоротника, как пламя, сверкнула золотая звездочка огненного цвета, я хотел протянуть к ней руку, но все члены моего тела стали, как свинцовые, ноги не хотели оторваться от земли, руки повисли, как плети. «Что же вы!» — слышал я гневный шепот над моим ухом. «Рвите же, рвите, пока не поздно, ведь он и пяти секунд не цветет!» «Сейчас осыплются листики, вы прозеваете свое счастье!» Я сделал над собой страшное усилие, но таинственные путы продолжали вязать меня по рукам и ногам. Мне чудился чей-то мрачный смех, какие-то безобразные рожи кивали мне из сумрака. Я не боялся их, я только сознавал, что это они, враждебным магнетизмом своих глаз... Парализуют мою волю, что мне не одолеть их влияние. Оно сильнее человека. Тогда поклевецкий, топнув ногою, с яростью пробормотал несколько слов, и рожи исчезли. По ту сторону цветка, озаренная его отблеском, выросла Зося, ее взгляд, испуганный и ждущий, оживил меня. «Спаси! Дай мне жизнь! Не бойся никого и ничего!» «Ты, господин этой минуты!» — прочел я в ее страдальческой улыбке. Я забыл страшные рожи, забыл поклевецкого. Недавняя свинцовая тяжесть свалилась с моих плеч. Я схватил цветок, земля затряслась под моими ногами. Я почувствовал вдруг, как некая непостижимая сверхъестественная сила льется в меня, и я расту, расту. Ту И нет уже могучее меня никого на свете. Я видел светло, как днем. В глубокую полночь земля и все предметы на ней стали прозрачными, как хрусталь. Зося радостно протягивала мне руки. Зося звала. Я шагнул к ней». «Поклевецкий схватил меня за руку. «Стойте, — повелительно, — сказал он, — прежде всего исполните условия. Вы дали слово уступить мне первый опыт над огненным цветом». «Да, ваша правда», — сказал я, — «и готов был уже передать ему цветок, когда взглянул нечаянно на Зосю». Мгновение тому назад радостный взор ее был снова полон ужасом и отчаянием. Казалось, она предостерегала меня». Я пристально посмотрел в глаза Поклевецкого и прочел в них тревожное и злобное ожидание, взгляд хитрого коршуна, готового ринуться на добычу. Он вдруг стал мне ясен. «Я не дам вам цветка», — сказал я, отступая от него. «Что это значит? Вы с ума сошли!» — глухо отозвался он, следуя за мною. «Я не дам вам цветка!» пока вы не объясните мне, зачем он вам и кто вы такой, продолжал я. Он все бормотал, это бесчестно, разве так держат честное слово, и тянулся к цветку. Я спокойно отстранил его левую рукою, а правую высоко поднял цветок над головою, так что пламенный отблеск его упал на злобное лицо доктора. Я... «Понял вас», — сказал я, — «я не знаю, кто вы именно, но вы причастны к той злой силе, что оспаривает у человека власть над огненным цветом, власть над жизнью и смертью. Вы знали, что меня нельзя запугать никакими страхами, и потому решились вырвать у меня цветок обманом. Вы помогали мне, чтобы предать меня и отнять у меня мою добычу». Он с хриплым криком бросился на меня. «Цветок, цветок, отдай цветок!» — Кричал он. «Вот уже 49 лет, как я стерегу этот цветок и не уступлю его тебе, мальчишки! Прочь, гадина!» Он лез на меня со свирепым лицом, в нем не было уже ничего человеческого, но я не боялся. Я чувствовал себя сильнее этого безобразного существа, охватившего меня своими цепкими лапами. Он уже обессиливал. Я напрягся, чтобы последним усилием свалить его на землю. И вдруг, в одном мгновении ока, он сделался в моих руках тонким и высоким, как шест. И когда, не встречая сопротивления в его теле, Я споткнулся и едва удержавшись на ногах, в изумлении и неожиданности глянул вверх, вместо знакомого лица моего врага на меня с шипением оскалились три змеиные головы с янтарными глазами. Я позабыл о цветке, дрожащем в моих пальцах, и думал только о самозащите. Я схватил чудовище за его длинную шею, И в это время золотая звездочка мелькнула перед моими глазами. Это упал на землю огненный цвет и рассыпался кучей золотых лепестков, вновь поколебав землю точно вулканическим ударом. И в тот же миг все пропало, и чудовище, и звездочка, и Зося. Парк был темен и пуст. Бурый папоротник уныло качался под ночным ветром. Мне чудились далекие стоны и грубый язвительный хохот. Я понял, что все потеряно. Я не выдержал испытания. И вот, возвратясь, я сижу теперь один со своими мыслями и спешу занести их на бумагу, потому что стыд, гнев сводят меня с ума. И кроме стыда и гнева еще сомнения. Не сном ли сплошным, ни рядом ли галлюцинаций была в последние дни моя жизнь? Я написал, что тороплюсь записать, прежде чем сойду с ума, а может быть, я уже сошел с ума давно. Но так или иначе, было или не было все, что я, казалось, мне пережил, я переживал это, Настолько ярко, что яркостью эту заслонилась вся моя прежняя жизнь. И через семь лет, через семь лет он, таинственный огненный цвет, опять засияет в здановском парке своими радужными красками, подобной падающей звезде, скатившейся в темную ночь. О, если я только не умру! Если только безумие не прикует меня к одинокой келье, мы еще поборемся. И уже в другой раз я не останусь побежденным. Прости меня, Зося, прости и жди, не отчаивайся, будет и на нашей улице праздник. И верь мне, он недалек, недалек, недалек.